Глава 19. Более всего облегчает принятие решения отсутствие выбора. Будда Гаутама, тайные скрижали. Мы научились сохранять технологии и знания. Мы научились даже сохранять научный и творческий потенциал, собирая всех творцов в сверхзащищенное убежище, но так и не сумели сохранять самое важное, что есть у любого государства – народ. Даже 10% населения, спасенного от черного шторма, не дает преемственности культурного кода и нравственных императивов. Поэтому люди, выросшие в ситуации безудержного роста населения, похожи независимо от политического строя или географии. Мы все продуцируем уверенную серость, которая умирает, исчерпав свой жизненный цикл. Они не порождают творцов, как порождали в предыдущие циклы, оставаясь тем самым компонентом, который не нужно спасать. Расходным материалом в бесконечной цепи апокалипсисов. Разрыв между элитой общества обществом, свои смыслы и цели, и простыми людьми растет, и уже сейчас среднее образование в элитных школах и среднее образование в обычной городской школе разнятся, как начальная школа и высшее учебное заведение. Всеобщая деградация народных масс привела к тому, что у них появляются свои средства массовой коммуникации, свои представления о мире, даже свой язык. Тури Сангол, статья «Окно в будущее», ежемесячное издание главного университета Костала. Рухол, Ревентал, ардалор В столице гуляло три дня, которые король объявил выходными. Славы досталось всем пилотам, которые доехали до финиша, но Алексея все медийные кампании буквально рвали на части, устраивая разные шоу и интервью. Лохарк под охраной Королевской гвардии выставили на Дворцовой площади, перед памятником первому королю, и толпы людей приходили посмотреть на машину, которая выиграла гонку десяти корон, победив почти во всех этапах. Тем временем маховик возмездия раскручивался, медленно, но уверенно. Кое-кто из корпорантов встал за республику, кто-то принял сторону короля Ревентала, но большинство предпочло занять нейтральную позицию. Но первый свой удар нанесли корпоранты. Под благовидными предлогами были отменены все контракты на поставки высокотехнологичной продукции, а самое главное – моторов и бронекорпусов, что сразу поставило республиканцев в сложное положение, потому что броненосные силы арнаха только разворачивались и теперь уже не скоро развернутся. Пока найдут нового поставщика, пока изменят производство подножные корпуса, пройдет не один месяц, а время на войне дороже золота. Кроме этого были обрезаны поставки синтетического каучука – и в течение пары недель комбинаты, производившие товары из резины, могли встать. Следом за корпорациями отстрелялся герцог Геттис, у которого связи были буквально везде. На просторах Мирового океана вдруг стали бесследно пропадать суда Республики Орнах. И не просто суда, а те, что везли критически важную продукцию. Станки, оборудование, стратегическое сырье. Да, не так, чтобы очень много, всего по сухогрузу в неделю, но и это было очень болезненным ударом именно для республики, потому что владелец получал страховку, капитана команду новые документы, а страховая компания – безымянное судно, груженное дорогим товаром. А в ситуации, когда вся планета ударными темпами восстанавливала промышленный потенциал, такой товар не залеживался. Удар короля Ревентала был менее болезненным по экономическим последствиям, но очень чувствительным в смысле репутации. Войска Ревентала просто заняли кусок горного массива, который когда-то очень давно принадлежал королевству. А когда республика подтянула пару дивизий, чтобы восстановить прежнее положение, король приказал использовать одну из трёх тактических ракет, закупленных за огромные деньги у низарей. Тактическая ракета с термобарической боевой частью полностью уничтожила командный штаб группировки, включая пару полков, занявших позиции охранения, убив и покалечив одним ударом более тысяч человек и разом превратив армейское подразделение в плохо управляемое стадо. Республиканцы не знали, сколько таких ракет еще есть у Ревентала и их характеристик, а получить удар по центру столицы очень не хотелось. И хотя армия республики была чуть не вдвое больше, войска отвели назад, фактически узаконив новую границу. По столице Ревентала Алексей передвигался, словно бродячий цирк или медийная знаменитость. Лори, занявшая место его официальной подруги, парочка матерых адвокатов, мгновенно решавших любые вопросы с просителями и требователями, ну и десяток охраны. Пятеро от корпорации Корус и пятеро от Гаэт, которая тоже получила свой кусочек счастья в виде вала заказов на охрану, защиту и всякое такое, и от этой радости предоставившая своих лучших бойцов совершенно бесплатно. Охрана не скучала, пару раз отбив настоящие покушения – Но когда президент Доллар понял, что после каждой такой выходки у него пропадает сухогруз или танкер, покушения сразу прекратились. Сильные меры умели быть убедительными. Ардалор стоял на берегу Изумрудного океана, естественно, здесь было полно портов всех назначений и несколько крупных кораблестроительных верфей. Пользуясь тем, что его сопровождают целых два юриста, Алексей посетил их в поисках нужного ему судна. Он хотел купить маленькую мореходную яхту, которой смог бы управлять в одиночку. Но судостроители быстро доказали, что в одиночку он сможет управлять только совсем крохотной яхтой, а плавание на ней – это всегда игра, в которой на кону стоит жизнь. Но в историю неожиданно вмешалась Лори. Когда они обедали в ресторане, она внимательно посмотрела на Алексея и спросила, «Тебе яхта нужна на один раз или ты хочешь на ней жить?» Алекс задумался. «Ну, в идеале, просто совершить океанскую прогулку вдоль экватора, до Лувергола». Никогда не был на этом острове, а знакомые очень рекомендовали этот курорт. «Если хочешь, корпорация предоставит круизную яхту, принадлежащую директорату. Морская звезда сейчас стоит в Махалоре, но дойдет до Ардалора быстро». «А вы потом мне как выкатите ценник за услуги», — со смехом произнес Алекс. «Это бесплатно», — отрезала Лори. «Она совершенно не умела шутить по поводу денег и была предельно серьезна». Экипаж состоит из доверенных работников корпорации, само судно, вооружено как не всякий фрегат, может за себя постоять. А «Сэкономленные деньги мы потратим в ювелирном магазине», – Алекс улыбнулся подруге, и та неожиданно покраснела. За две недели, пока ждали прибытия яхты в Портер-Долоро, они объездили всю столицу, посетили почти все рестораны и даже поучаствовали в открытии компании «Лохарк» – сборка автомобилей на заказ, в которой у Алексея неожиданно оказалось 50% собственности. Яхта, пришедшая наконец в порт, впечатляла. 120 метров длиной, с черным лаковым корпусом и белоснежной надстройкой. Всюду дерево, слоновой кости, отделка не какой-нибудь бронзой, а просто золотом. Пока Алексей рассматривал образец роскоши и вкуса, ему представили капитана, первого помощника, штурмана и главного оружейника. Под проживание Лори забрала апартаменты на корме с парой спален, внутренним бассейном и огромными панорамными окнами. Экипаж готовился к отплытию, когда неожиданно для всех на борт взошел генеральный директор Корус, Терри Лингол, собственной персоной в сопровождении компании трех молодых девиц. «Примите гостя!» – весело крикнул он с берега и стал подниматься по трапу. «Господин Лингол?» – Алексей поклонился. «А я вот думаю, чего этот друг нашей корпорации путешествует без достойной компании? Лори, конечно, женщина редких достоинств, но с ней не выпить и не обсудить достоинства других женщин». Лингол поздоровался с капитаном, который вышел его встретить, и дал команду накрывать на стол. Пока разгребал дела, пока летел с другого конца материка, устал, проголодался и вообще одичал. Корп-маршал жизнерадостно рассмеялся и, хлопнув одну из своих подруг по округлой попе, плюхнулся на диван. «Ну, чем тут у вас кормит Глава одной из крупнейших корпораций в мире вел себя раскованно и свободно, умело поддерживая разговор на любые темы рассказывая удивительно смешные истории и вообще оставался душой компании. Маршрутом яхты не интересовался и создавал впечатление доброго дядюшки, который присоединился к племяннику на отдыхе. В общем, вел себя как матерый сотрудник контрразведки. Алексей эту игру знал и умел в нее играть, так что дуэт получился очень забавным. Яхта наконец приняла на борт все заказанные припасы и отработав маневровыми, взяла курс на выход из бухты. На борту судна, как оказалось, есть все и даже больше. Пусть крошечное, но настоящее казино на пару столов, что-то вроде боулинга, но с немного другими правилами, тренировочные зал и прочие развлечения, включая десяток стюардесс-официанток с внешностью топ-моделей, готовых к исполнению любых фантазий гостя. А Алекс просто отдыхал. За время гонки он страшно устал. Устал от всего. И от рева мотора, от запахов горелого топлива, и от мелькающих в окне пейзажей. Да, это был очень полезный опыт, но повторить его он бы не хотел. Хотя предложения были очень хорошие, например, возглавить гоночную команду Короса или просто стать шеф-пилотом команды. Алекс полагал, если бы не пара мужчин в дорогих костюмах и с хваткой крокодила, находившихся рядом, просителей было намного-намного больше. Но юристы знали свое дело туго и просто отсекали всех, кроме совсем курьезных, специально, чтобы был повод посмеяться. Например, предложение поработать актером на киностудии или в эскорт-сопровождении. В поисках места для отдыха Алекс набрел на вертолетную палубу. Сам вертолет стоял в ангаре рядом, а площадка на самом верху корабля была пустой. Он принес туда стул, столик и часто, уйдя от компании, просто отдыхал в одиночестве, любуясь видами океана. Рухол, Республика Арнах. Президент республики имел власть, которая и не снилась многим королям, но даже он не мог уничтожить человека ценой экономической катастрофы своего государства. Даже те несколько попыток, которые он сделал, обошлись Арнаху немыслимо дорого. Да, все заинтересованные лица были проинформированы о выкладках аналитиков орнаха роля алекс Рокова в появлении на Рухоле деревьев эфирников. Но никто не хотел войны. Кто-то к ней был просто не готов, имея лишь полицейские силы. Кто-то был настолько завязан в международном разделении труда, что для него эта война была чистым самоубийством. А кто-то просто прислушался к совету Генерального совета корпорации не лезть в эту свару. Но и у Арнаха были свои сторонники. Да, они тоже не были готовы к войне, но информацию поставляли исправда, и вот один из таких сторонников прислал сообщение, что Алекс Роков в компании корп-маршала Терри Лингола отправился в путешествие на океанской яхте. Президент Урес-Далар недолго обдумывал то, что озвучил генерал Туборс. Все так же, глядя на океан, сверкающий в свете заходящего солнца, он поднял бокал с вином и сделал глоток. «Поднимайте по тревоге экипаж повелителя шторма. Пусть они догонят яхту и уничтожат Рокова. Любые помехи на пути игнорировать, снарядов не жалеть. Особо отметьте, чтобы они убедились в смерти гаденыша». Рихал, генерал низко поклонился и вышел, оставив главу государства одного. «Посмотрим, как тебе понравится калибр в 300 миллиметров, щенок», произнес далар и улыбнулся. Изумрудный океан, 5000 километров до архипелага Бунхи. Где-то неделя понадобилась Алексею, чтобы окончательно прийти в себя. Дело поспособствовало то, что напряжение эфирного поля еще чуть снизилось, и он уже мог работать с простейшими магемами. Правда, приходилось держать жесткий контроль над расходом эфира. При таком количестве внешней энергии запросто можно было из маленькой искры скастовать плазменный шар диаметром метр и забить свои энергоканалы шлаками, которые остаются после распада эфира. Зато нормально стали работать магемы, свернутые в изделие. Таблетка с улеограсс уже не взрывалась, словно авиабомба, а как и должно, выедала до праха всю органику и распадалась. Плюс к этому убежище еще не было доступно в нормальной форме, но маленькое окно размером с форточку уже держалось стабильно, позволяя пользоваться его закромами, пусть и не в полной мере. И первое, что вытащил Алекс, был пенал полевой армейской аптечки для старшего командного состава и упаковку с парой таблеток. Дело в том, что несмотря на омоложение организма, технология, которой пользовались на рухоле была весьма несовершенна. Человек, конечно, омолаживался, но не избавлялся полностью от болезней, которые приобрел. Одну таблетку Алекс проглотил сам, проверяя, как будет работать магема исцеления, вшитая в структуру вещества, и та исправно вспыхнула изумрудным свечением, что-то там вылечив в организме. Или, ничего не найдя, просто исчерпала заряд, повысив общий тонус, который он сразу же сбросил в окружающее пространство большим плазменным шаром. А повод для подарка подвернулся удачный – День рождения, который Лингол не праздновал, но все же Кок приготовил праздничный обед, и даже девочки собрали какие-то подарки. Ну, довольный улыбающийся Терри Лингол посмотрел на Лори. Тоже ведь припосла чего-то. Да, Лори достала из-под стола коробку. Я знала, что ты уже не куришь, но пусть эта трубка будет напоминать обо мне. Женщина открыла упаковку и подала резную трубку своему директору. Отличный подарок, Лингол приложил ладонь к груди и склонил голову. Ну и я присоединюсь. Алекс встал и, шагнув в кресло перед главой коруса, положил таблетку. Это лекарство не сделает вас счастливым и не сделает умнее. Оно вообще может только одно. Этот препарат просто сделает вас абсолютно здоровым. Вот так, просто здоровым и все. Брови корп-маршала поднялись вверх. Зачем создавать сложности друзьям? Алексей усмехнулся. полагая их нужно создавать врагам. Это нужно как-то запить? Ленгол поднял упаковку со стола и поднес глазам. «Даже глотать не обязательно», — ответил Алекс. «Можно просто сжать в руке». глава Корус вытащил таблетку и, подмигнув Алексею, крепко до хруста в суставах сжал в руке. Светло-зеленое свечение на мгновение охватило тело Терри Лингола и через полминуты погасло. Он удивленно проморгался, раскрыл ладонь увидел смятую оболочку, потянулся, словно разминал мышцы после долгой монотонной работы и вдруг громко расхохотался. «Чувствую себя превосходно!» Он глубоко вздохнул, порывисто встал и, чуть не подпрыгивая, отбежал в угол салона, где находился шкаф с вином и, рывком вытащив пару бутылок, торжественно поставил их на стол. За такое дело нужно выпить. Он остановился, словно прислушивался к себе и с веселым прищуром посмотрел на девиц Выпить, а после немного похулиганить. Немного похулиганить вылилось у Терри Ленгола в недельную гулянку, когда девушки вызвали себе подкрепление из числа специальных сотрудниц яхты. Из апартаментов главы корпорации все время неслись задорные повизгивания девчонок и ритмичные звуки. Тем временем тяжелый крейсер «Повелитель шторма» шел на перерез яхте пользуясь координатами, которые давал экипаж другой яхты, следующей за морской звездой на расстоянии видимости. Оба корабля быстро приближались к островам архипелага Бунхи, небольшого государства, до которого обычно никому нет дела. Черный шторм полностью зачищал население острова до последнего человека вместе со всеми постройками. Так они стояли безлюдные и без следов пребывания человека, пока потихоньку не начинали заселяться любителями природы и профессиональными бездельниками. Все это толпа называла себя свободной республикой Бунхи и не представляла никакого интереса, кроме как для туристов, потому что единственным доходом жителей острова была проституция. Ведь на Бунхе все спаривались со всеми в любых комбинациях, но за деньги делали это с особенным удовольствием. Но Алексей интересовал только мыс Лабир, который попадал в круг, где должно быть посажено дерево. Поскольку Терри Ленгол все еще радовал девица своим вновь обретенным здоровьем, Алексей, поговорив с капитаном, дал команду спустить катер и, заняв место за штурвалом, уверенно положил ручки управления тягой вперед, давая полный газ. Новенький прогулочный катер вздыбился носом, словно норовистый конь, но уже через секунду лег на днище и полетел по волнам, оставляя за собой пенный след. Но стоило катеру отойти от борта, как Ленгол включил видеоинтерком, вызывая капитана. «Отошел?» «Да, господин». Капитан, видимо, в маленьком окошке кивнул. «Вы его ведете?» «Все, как вы приказали, господин». «Давайте картинку на экран в салон, постоянно ведите запись». Изумрудный океан, Рахипелаг Бунхи, Цветочный остров. Если на вашей корпоративной яхте нет приборов наблюдения разведки армейского образца, значит, у вас плохая корпорация. Корус плохой корпорации не был, и на самой верхней точке судна находилась антенна радара и мощный телевизионный прибор наблюдения с огромными полуметровыми линзами, позволявшими разглядеть волоски на лице человека с расстояния в километр. Вот и Терри Ленгол, сразу после того, как ему доложили об отбытии Алекса, прекратил валять дурака со своими подругами и, отпустив чуть подохрипших девчонок залечивать душевные раны, уселся возле огромного трехметрового экрана, на котором сейчас показывали катер, летевший к берегу. Быстрым шагом в салон вошла Лори и, увидев на диване полностью одетого начальника, чисто выбритого и пахнущего туалетной водой, сопоставил это с тем, что еще десять минут назад слышал из его каюты охи вздохи, негромко рассмеялась и присела рядом. «Тасольский бренди?» Терри оглянулся на Лори. «Нет, я, пожалуй, подожду, чем все закончится», – женщина качнула головой. «А то придется соображать быстро, а я уже под градусом». Лори потянулась к бутылке, налила в стакан оранжевый сок «Арлы» и бросила туда пару ледяных кубиков. Надо было напроситься с ним. «Он тебя приглашал?» – спросил Терри Лингол, не оборачиваясь в сторону Лори. «Ну так сиди не отсвечивай. Не нужно лезть в Прояви хоть каплю уважения». «Да я вообще веду себя как примерная девочка», – буркнула Лори, «даже не расспрашивая его ни о чем». «А если бы расспрашивала, то он тебе все рассказал?» Лингол насмешливо фыркнул. «Тут расклады другие, малышка. Смотри учись, как профессионал работает. Он уже третье дерево поехал сажать, а мы все гадаем, он это или не он, и что со всем этим делать?» Крейсер-повелитель шторма находился менее чем в полусотне километров от острова, но поднятый воздух разведчик транслировал картинку яхты и отплывающего от нее катера. Приказ капитану был однозначным. Уничтожение Алекса Рокова любыми средствами и видя его, покидающего борт морской звезды, капитан испытал некоторое облегчение. Приказ приказом, но становиться врагом корпорации Корус он совсем не хотел. У Корусу довольно сил, чтобы в конце концов утопить крейсер вместе с капитаном, и республика, конечно же, не будет ввязываться в войну из-за одного корабля, пусть даже новейшего. А за одного человека, в свою очередь, и корпорация не будет развязывать войну, конечно, если этот человек не глава всего Коруса. Моторный отсек, скорость на максимум, скомандовал капитан и переключился на главного артиллериста. Цель – пассажир катера, огонь открывать по готовности дистанции. Цель принял, отозвался канонир. Корабль ощутимо прибавил скорости, а матросы побежали снимать заглушки со стволов. Алексей отключил двигатель и на инерции воткнулся в песчаный берег, въехав на него, пропахивая килем глубокую борозду. Оглянувшись, он увидел широкий пляж, небольшой взгорок и возвышающийся над всем острым холм высотой в полсотни метров, поросший травой и плотным кустарником. Вытащив из приборной панели ключ, он поднялся на холм и, посмотрев по сторонам, кивнул головой. Место для третьего дерева выходило просто царским. Он достал из кармана пенал, вытащил третье зерно и, раздвинув руками землю, положил его в углубление и только сейчас вспомнил, что не взял с собой воду. То есть совсем не взял. Ни с собой, ни в лодку. А поливать зернышко морской водой не показалось ему хорошей идеей. Алекс пожал плечами достав из ножен на бедре нож, полоснул себя по левой руке и занес рану над зерном, поливая его своей кровью.